Лондонский мост. На следующий день. «Оно было совсем не таким слезным, как могло бы, учитывая, сколько мы с герцогиней знакомы, как много вместе пережили и все такое», — сказал Лейпнец. «Разумеется, мы будем держать связь через переписку». Он говорил о вчерашнем расставании с Элизой в Лестерхаузе, но с тем же успехом его слова могли относиться к их с Даниэлем теперешнему прощанию на Лондонском мосту. «Сорок один год», — проговорил Даниэль. «Я думал о том же», — выпалил Лейбниц чуть ли не до того, как Даниэль успел открыть рот. «Сорок один год назад мы с вами встретились на этом самом месте». Они стояли на островке у опоры моста под площадью, почти на середине реки, неподалеку от грот Салинга, из которого клуб вел слежку. Однако события эти всего месячной давности были в Даниэлевой памяти совсем не такими четкими и выпуклыми, как день в 1673 году, когда прибывший морем из Франции молодой Лейбниц, тогда еще не барон, с арифметической машиной под мышкой выпрыгнул из шлюпки на этот самый островок, на это самое место, и познакомился с молодым Даниэлем Уотерхаузом из королевского общества. Воспоминания Лейбница были не менее отчетливы. «Кажется, это было здесь», трогая носком башмака плоский камень на краю острова. «Здесь я впервые ступил на английскую землю». «Мне тоже так помнится». «Конечно, если верна концепция абсолютного пространства, то мы оба не правы продолжал Лейбниц. «За 41 год Земля много раз обернулась вокруг своей оси вокруг Солнца, а Солнце, как все мы знаем, пролетело огромное расстояние». «Посему я ступил на берег не здесь, а в каком-то другом месте, оставшемся далеко в межзвездном вакууме». Даниэль не поддержал разговор. Он боялся, что Лейбниц разразится гневной филиппикой против Ньютона и Ньютоновой философии. Однако Лейбниц отступил и от опасной темы, и от края островка». К ним приближалась шлюпка, которой предстояла доставить ученого на ганноверский шлюп София. Принцесса Каролина была уже на корабле. «Что я помню из того дня?» «Нас заметил и недовольно разглядывал Гук, проводивший землемерные работы на той набережной», сказал Лейбниц, указывая на берег. «Мы навестили бедного старого Уилкинса», И он возложил на вас огромную ответственность. Он велел мне все это осуществить. Как вы думаете, что старый шельмец подразумевал под всем этим? Я миллион раз ломал голову, отвечал Даниэль. Веротерпимость, королевское общество, пансофизм, арифметическую машину. Для Уилкинса все перечисленное было связано. Он провидел то, что Каролина называет «системой мира». «Возможно. Так или иначе, с тех пор я старался сохранить в голове эту связь, представление, что они должны идти вместе, как скованные цепью узники». «Жизнерадостный образ», — заметил Лебнец. «Сорок лет я занимался одним, смотрел, что из этого отстает, и пытался подтягивать. Два десятилетия сильнее всего отставали арифметические и логические машины». «И поэтому вы трудились над ними», — подхватил Лейбниц, — «за что я вам навеки признателен, но кто знает, быть может, поддержка царя...» и движущая сила машины по подъему воды посредством огня помогут вывести их вперед. «Возможно», — отвечал Даниэль. «А теперь, особенно после вчерашнего дня, мне горько, что я от всего отгородился и не уследил за метафизическим расколом, когда еще можно было чем-то помочь». «А если бы вы занялись метафизикой?» то сейчас, как честный пуританин, корили бы себя за то, что упустили какие-то другие важные вещи. Даниэль хмыкнул. «Вспомните, в Ньютоне тогда видели главным образом изобретателя нового телескопа», продолжал Лейбниц, «Уилкинс не мог предвидеть раскола, о котором вы говорите, и не мог поручить вам роль примирителя». «Здесь вам не в чем себя винить». «Однако, великую идею пансофизма он видел очень ясно и наверняка хотел, чтобы я поддерживал ее как могу», сказал Даниэль. «И теперь я пытаюсь понять, действовал ли я наилучшим возможным образом». «Я бы сказал, что да», ответил лейбниц «ибо мы...» «Живем в лучшем из возможных миров». «Надеюсь, что это не так, поскольку, как представляется мое путешествие из Бостона, в которое, сознаюсь, я опустился не без неких радостных надежд, завершилась трагедией, и даже не великой трагедией, а чем-то куда более постыдным и жалким». «От Уилкинса, если помните, мы пошли в кофейню», — сказал Лейбниц. «Мы говорили о наблюдениях мистера Гука над снежинками. Как удивительно, что все шесть лучей растут из общего центра независимо, каждый по своим внутренним законам. Один луч не может влиять на другие, и тем не менее, они очень схожи для меня». Это воплощение предустановленной гармонии. Так вот, Даниэль, подобным же образом из общего натурфилософского центра растет не одна система понимания Вселенной. Каждая развивается по своим внутренним правилам, и друг на друга они не влияют, как показали вчера мы с Ньютоном, не согласившись решительно ни в чем. Однако, если они и впрямь растут из одного семени, а я верю, что это так, то когда-нибудь они сделаются сходны и соразмерны, как лучики-снежинки. «Надеюсь, бедная снежинка не растает прежде в пламени, которая привиделась Каролине», — проговорил Даниэль. «Этого нам не дано ни предвидеть, ни предотвратить». «Мы можем лишь продолжать работу, сколь в наших силах», — отвечал Лейбниц. «Кстати», — заметил Даниэль, — «вот кое-что для вас». По ходу разговора он время от времени поглядывал на телеги, едущие из Лондона по мосту, а сейчас рукой подавал знак кому-то на площади. Лейбниц проследил его взгляд и увидел Уильяма Хама, банкира. Тот сидел на телеге, только что остановившийся у лестницы, и махал в ответ. Помимо него в телеге наблюдалось необычное скопление грузчиков, еще более дюжих, чем средний представитель этой профессии. Некоторые остались сидеть пристально глядя на прохожих, другие спрыгнули на мостовую и потащили вниз по ступеням небольшие ящики, которые составляли к ногам лейбница. Тем временем шлюпка с Софией подошла так близко, что матросы смогли бросить концы. Свободные лодочники на пристани поймали их и закрепили на швартовых тумбах. Слуга Ганноверец шагнул через борт и нагнулся, чтобы погрузить первый ящик в шлюпку. Но Лейбнец по-немецки попросил его чуточку обождать. «Если в этих ящиках то...» «Что я предполагаю», — обратился он к Даниэлю, — «оно самое, то принимать их будут люди весьма дотошные во всем, что касается мер и весов. Лучше, чтобы цифры сошлись». Поэтому ящики продолжали носить, пока телега не опустела. Каждый был запечатан восковой печатью английского банка, где они хранились до самого недавнего времени. От древесины еще тянуло затхлостью банковских подвалов. Уильям Хам спустился, неся пухлый бювар о царелых документов которых прослеживался путь груза, начиная с отсчета Соломона Когана о принятом с Минервы золоте через все промежуточные стадии обработки во Дворе технологических искусств и в Брайдуэлле. Лейбниц изучил бумаги, затем сосчитал ящики – 7, сосчитал их вторично – 7 и попросил Даниэля проверить количество – 7. Лишь после этого Он поставил на требуемых местах в документах свое имя. Готфрид Фрейхер фон Лейбниц. А Даниэль подписался как свидетель. Затем Лейбниц разрешил ставить ящики в шлюпку, но еще раз сосчитал их по мере погрузки. «Семь. Это начало», — сказал Даниэль. «Как вам известно, ящиков будет еще много». «Но раз уж вы все равно едете в Ганновер, я решил отдать вам то, что мы сделали на сегодня». «Весьма приятная кода к тому, что иначе могло бы стать меланхолическим прощанием». Лейбниц решительно расправил плечи, одновременно изобразив на лице подобие улыбки. «И окончательный ответ на ваши ложные сомнения?» «По поводу того, все ли вы сделали для Уилкинса?» «Он, сударь, вправе вами гордиться!» У Даниэля не было слов, чтобы на это ответить. Поэтому он просто шагнул вперед и обнял Лейбница изо всех сил. Лейбниц тоже крепко его обнял, затем повернулся спиной, чтобы Даниэль не видел его лица, и шагнул в шлюпку. Пока отцепляли швартовы, он еще раз пересчитал ящики или сделал вид, будто пересчитывает. Лодка отошла от пристани и устремилась в бурный поток под мостом. «Семь!» — крикнул Даниэль. «Семь ровно!» — донесся ответ. «Увидимся на Парнасе, Даниэль! Или где там оканчивают свой путь философы?» — Я думаю, они оканчивают свой путь в старых книгах, — отвечал Даниэль. — Так что я буду искать вас, сударь, в библиотеке. — Ее-то я и строю, — отозвался Лейпнец. — И в ней вы меня найдете. Прощайте, Даниэль. — Прощайте, Готфрид, — крикнул Даниэль. Он стоял и смотрел, пока шлюпка не затерялась средь кораблей в гавани под черной стеной таура Это было почти зеркальное отражение того, как Лейбниц появился из ниоткуда 41 год назад, только зеркало помутнело и затуманилось. Ибо многое изменилось за эти годы, и Даниэль уже не мог смотреть ясными глазами юноши.